Чугунный. Валерка нес его в перекинутый через плечо холщовой торбе. Спотыкался, ронял с ног сандалией страдал от зноя. Но надо было идти. Он знал, что немало других людей тоже несут свои шары. К этой ли башне, к другим ли? Ему было неизвестно. Но где-то несут. Он помнил фразу: каждый несет свой шар. Или не про шар там говорилось. Неважно. Все равно в этих словах твердая обязательность взятой на себя задачи. Никто не приказывал ему идти. Просто Валерка знал, что должен. Такое знание помогало Валерке пересиливать жар, песчаное бездорожье и усталость. И он не ощущал больших мучений. Наоборот, сидела в нем даже такая горделивость. Иду, несмотря ни на что. Но самым главным и самым тревожным чувством была боязнь, что не дойдет не успеет. Чаще всего так и случалось. Сон кончался, когда башня была еще далеко на горизонте и торчала в горячем сером небе, как черный обгрызенный карандаш. Но бывало и по-другому. Вот как сегодня. Мягкий топот копыт послышался за спиной, всадник на рыжем коне в белой накидке с капюшоном обогнал Валерку и остановился в трех шагах. Аксатанка, танка Лана-Хокко». «Удачи тебе, маленький путник!» Под белым капюшоном узкое коричневое лицо с лучистыми морщинками у глаз. танка, лоя лоя-кассан!» «Прохлады тебе, добрый всадник!» «Тта-токка!» «К башне!» «Тта-на!» «К когда то лана «Лана-та!» «Садись, храбрый мальчик!» Тонкие коричневые руки взметнули мальчишку на коня. Валеркина тень едва успела приклеиться к тени скакуна. Холщовая торба в миг приторочена к седлу. Сам Валерка, впереди всадника, держится за высокий сидельный изгиб, кажется, называется лука. В плече, избавленном от тяжести, да и во всем теле, в сладкое облегчение. Встречный прохладный ветерок и те вассана Гладит лицо, локти, ноги. Огонь бежит, будто летит. Копыта ничуть не проваливаются в песок. И башня вырастает на глазах, уже не черная, а серо-красная, впитавшая в себя отцветы песков, с темным рельефом гранитных орнаментов, выступов, карнизов у темных и узких окон, с каменной короной, венчающей верхний край. И вот она уже нависла над головой конь вступает в ее очень темную тень. Нео, дата-да, ла, надия, остадон, та Хасану. Дальше иди сам, упорный мальчик. Взрослым туда пути нет. Висана сана танка, Лоэка Сан. Да хранят тебя пески, добрый всадник. Акса танка, лана хокко. Да, теперь-то удачи не оставит Валерку. Тяжесть чугунного шара не сломит его. Она ведь не зла, эта тяжесть. Она чтобы заработал механизм. Путь наверх, конечно, ох, как нелегок в ногах стонут все жилки спиральная лестница в тесном проходе крута шершавый камень стен обдирает от топыренные локти иногда в окна щели бьет резкий знойный свет но минуешь окно и опять впереди сумрак в застоявшемся воздухе запах гнилых грибов сандалии хлопают по высоким ступеням их ступени этих валерка знает целых сто двадцать «Правда, после каждого десятка площадка, но сбрасывать с плеча груз нельзя, неизвестно, сумеешь ли поднять снова. «Одно хорошо. Теперь уже сон, или не сон, не кончится, пока Валерка не сделает свою работу. «Вверх, вверх. И вот она, широкая круглая площадка, опоясанная гранитными зубцами». Валерка с гулом роняет груз на каменный пол, во всех мускулах сладость долгожданного отдыха. Зубцы выше Валерки. В просветах между ними все тоже мглисто стальное небо, красные и рыжие песчаные моря. Но в стороне, противоположной солнцу, как награда храброму мальчику, Ланата, встает и чуть колеблется в зыбком воздухе город со знакомыми крышами и колокольнями. Его Валеркин Кольцовск. И Валерка знает, что это не мираж. Надо только сделать последнее, самое важное. Отдышавшись, он раздергивает кожаные шнурки на торбе, достает полупудовое чугунное ядро. Оно гладкое и теплое. Выгибаясь и прижимая шар к животу, Валерка несет его к началу низкого каменного желоба. Укладывает там. Желоб слегка наклонный, он ведет к отверстию в плите. Валерка прощально вздыхает гладит черную выпуклость шара, акса танка, и толкает его по жолобу. Тот катится неспешно и пропадает в круглой дыре, она точно по калибру ядра. Сначала тихо, потом слышится негромкий ляск, скрежет и мягкий, похожий на журчание шум. Валерка не видит, что происходит в таинственных недрах башни, но в то же время как будто видит, или, по крайней мере, точно знает. Шар, прокатившись по изогнутой трубе, падает в черпак на длинном коромысле. Коромысло закреплено на оси. На другом его конце большущая дуга с зубчиками. Черпак под тяжестью шара начинает клониться, а дуга медленно идет вверх и при этом своими зубчиками принимается вращать медную шестерню. На валике шестерни тоже зубчики. Они приводят в действие другие колесики. Чем шестеренка меньше, тем быстрее она вертится. И все они двигают разные рычажки, валики, упругие пластинки, заставляют прыгать разноцветные шарики, крутят бронзовые фигурки корабликов, петушков и лошадок. И сколько это продолжается, непонятно. Может быть, очень долго. В гранитной глубине башни еле слышно звякают колокольчики.